Над безымянным островом, затерянным в безбрежных водах Скары, забрежил рассвет. Офицеры собрались в бараке, где недавно повесили девочку и перерезали горло одному из моряков. На входе Байта распоставил парочку своих подчиненных, наказав никого не пускать. Каждый из офицеров внимательно рассмотрел след, после чего Мик рассказал о находке Кайры, описал все виденное. Попутно ему пришлось ответить на несколько десятков вопросов. Где находится сама пещера, брат удачи решил пока не рассказывать, чтобы не допустить ее разграбления. «В общем и целом», — закончил он речь, — «нам объявлена война. Судя по всему, одним человеком. Война, как мы все уже поняли, не на жизнь, а на смерть. Против нас прошлое. То прошлое, которое осталось на дне нашего мира». Он один, но недооценивать его явно нельзя. То, с какой легкостью он сегодня убил троих из нас, о многом говорит. Остров небольшой, спрятаться ему особо негде. Поэтому сейчас, с наступлением рассвета, я предлагаю начать поиски этого человека. По возможности мы должны взять его живым. Он нам многое может поведать и рассказать. Если такой возможности нет, то уничтожаем. «Предложения, вопросы, возражения...» «Ха! Какие возражения, Мик?» — хмыкнул главный канонир. «Конечно, уничтожаем этого!» — он не договорил. «Ты уничтожалку вначале отрасти, пес помойный!» — перебила его Кайра. «Я лучше язык тебе как-нибудь укра...» «Отставить!» — рявкнул Мик, прерывая дальнейшую перепалку. «Как же вы мне надоели!» — поглядел он по очереди на жену и вертика. «Я вас обоих разжалую в матросы!» «На берегу?» — приподнял брови главный канонир. «Это как?» «А с матросом капитану спать не стыдно будет? Кальмар тебя задери!» Хитро улыбнулась пиратка. Миг закрыл глаза и десять раз вдохнул-выдохнул. Вертик не задирал Кайру, всегда лишь отвечал. Похоже, пришло время что-то делать с женой. Обычных разговоров она не понимала. «Однако не сейчас и не здесь. Придется подобрать более подходящее время». «У кого есть конкретные вопросы по той работе, которую нам сейчас предстоит провести?» Брат удачи оглядел своих офицеров. Кайра посмотрела на него с вызовом, словно по-прежнему ждала ответа на свой вопрос. «Ничего, он даст его, но позже». Лестер глядел в потолок. Джайрт вовсе уселся на одну из коек, почесывал пузо. Фихос глядел на капитана серьезно и явно вопросов не имел. Вертик отвел глаза, лишь Байтерос спросил. «Когда начинаем, капитан?»